Глава 14. Память огня. Вечером в гнездовье Сюэтер стало еще многолюднее. В малиновом небе шелестели крылья, с сухим стуком касались земли когтистые лапы. Туны слетели со всей долины на ночной отдых. Темные фигуры бродили по склонам, сидели кучками перед гнездами, перебирали дневную добычу, кормили детей. Со всех сторон доносилась болтовня, ругань и смех. Но особенно много крылатых охотников устроилось на скалах вокруг площадки у основания холма, куда вели каменные ворота. На саму площадку они спускаться не рисковали, потому что гости с юга развели там большой трескучий костер. Из всех видов огня Туны знали только сходящее с небес пламя Таара и справедливо опасались его. Понемногу убедившись, что огонь приручен и не опасен, один за другим они подбирались ближе. и глаза тунов вспыхивали красным в отблесках пламени. По примеру гостей, они подбрасывали в пламя сухие камышинки и ветки ерника. Дети освоились раньше всех и путались у всех под ногами, так и норовя залезть прямо в костер. Кто-то уже обжегся, в воздухе воняло палеными перьями. Ильма нарочно развел огонь посильнее, чтобы поразить хозяев, и еще потому, что хороших дров тут было не сыскать, а камыш и мелкие ветки ползучей березы сгорали слишком быстро, не давая долгого жара. Когда хворост прогорел и пламя опустилось к земле, он торжественно повесил над углями вертел с кусками зайчатины. С другой стороны костра он видел Юкайхенена, окруженного местными чумазами красотками. Они засыпали его вопросами. Юкайхенен что-то с серьезным лицом врал. Он вполне вошел в роль благородного Туна из старшего клана. Казалось, даже ростом стал больше. Крылатые тетки и девицы смотрели ему в рот, ловя каждое слово. Ильма невольно оглянулся на Асгард. Девушка полулежала на травяной кочке, закинув ногу на ногу. Она тоже глядела на Юкайхенна. Явно развлекаясь, на губах ее играло насмешливое выражение. «Не надо считать их глупцами или дикарями», — вспомнил Ильма ее слова. «Но почему? Пока что мы наплели им кучу невероятного вздора, и они всему поверили». «Зайчатины на всех не хватит», — озабоченно сказал Ахти. «Ильма, что тебе стоило подстрелить двух зайцев?» «Я и этого-то случайно добыл, по дороге на озеро попался». Думал, настреляю еще, даже рыбу ловить не стал. Как бы не так. Старик, кажется, не врал. В самом деле пустые земли. Ни птицы, ни дичи, одни мыши. Мышей, правда, много. Раз ты какая, пробурчал Ахти. Аки, хочешь сырую мышь? А птицу? Вспомнил Аки. Старый Хрыч сказал, что они солят гусиное мясо. Пусть тащит сюда. «А ты знаешь, как они его готовят?» Спросил Йокайхенен с другой стороны костра, случайно услышав его вопрос. «Терзают клювами в мелкие клочья, проглатывают, срыгивают в полупереваренном виде и складывают в лед, густо пересыпая солью и кислыми ягодами. Мне пухури показывал и даже давал попробовать. Кстати, вкусно». Акки сплюнул и повернул на вертеле зайца, который уже собрался подгорать. С тех пор, как сбежал Калли, в отряде все готовили по очереди. Забавно, что хуже всех стряпала Асгард. Над костром поплыл аромат жареного мяса. Ахти громко сглотнул. Туны, напротив, отодвинулись подальше. «Зачем бордить мясо?» Выражая общее мнение, спросил у Кайхина на какой-то тун. Ильма снял с почти готовый кусок и протянул туну. Попробуй, вдруг понравится. Тот скривился и быстро спрятался за спиной сородичей. Вскоре подоспели остальные куски зайчатины. К Ильму неслышно подошла девушка и застенчиво протянула ему плетеную корзинку с ягодными травами и мхом. Ильма поблагодарил ее, выбрал оттуда знакомые ягоды клюквы и высыпал в рот. Остальное девица поднесла ее к Айхенену и с довольным видом уселась рядом с ним. На внутреннюю похилу опускалась ночь. Солнце красным глазом помаячило над горами и нырнуло в сизые облака. Темнота веяла зимним холодом. Насытившиеся гости разлеглись вокруг костра. К их удивлению, туны принесли еще ворох сухого ярника и навалили на угли, заставив пламя взвиться к небу. Видно, прирученный огонь им понравился. «Красиво», — сказала тунская девушка, что сидела рядом с Юкайхененом. «Бессмысленно и опасно, но красиво. В этом есть какое-то забытое волшебство». «Почему забытое?» — сонно спросил тот. «У моего народа очень много обрядов, связанных с жертвой огню». «Потому что вы такие сильные колдуны!» «А вы как колдуете?» Спросил Йокайхенен. Спросил просто так, для поддержания беседы. Ученик Рауни в пахельском колдовстве он разбирался всяко лучше этой девушки. Но к его удивлению она ответила. «Никак». «Что значит «никак»? Но вы же превращаетесь». «Какое же это колдовство?» Такими нас создала милость матери Калмы. А для настоящих чар нужна горячая жертвенная кровь. А ее-то у вас и не хватает, — подумал Юкайхин, напрягаясь. В самом деле, не мышей же дарить Калме? Еще обидится? Поэтому у нас нет колдунов. Ах, если бы какой-нибудь колдун из старшего клана согласился войти в наш род, Его бы на руках носили, еду бы клали прямо в рот, уже разжеванную. Юкайхенен с подозрением взглянул на замечтавшуюся девушку и на всякий случай отодвинулся в сторону. Вдруг один из тунов негромко запел. Монотонную мелодию тут же подхватил десяток голосов. Видно, огонь в самом деле что-то будил не то в их памяти, не то в душах. Песни были долгие, однообразные. Юкайхенен прислушался и сказал, что это вовсе не песни, а сказания о старине, о временах богов, когда не было в мире ни похилы, ни культа калмы, когда туны не летали по небу, да и самих тунов еще никто не сотворил. Когда тундру, снежные скалы и ледяное море населяли волшебные звери, крылатые рыбы, крылатые змеи. «Похоже на наши сказки». Добавил Нойда. «Те, что маленьким детям рассказывают. Так я и думал, что они самые древние». Пение настроило Ахти на романтический лад. Он пригладил волосы, пересел поближе к Асгард и начал что-то шептать ей на ухо. Асгард неподвижно смотрела в огонь и улыбалась. Ахти, продолжая говорить, нежно взял ее за руку и привлек к себе. Внезапно Асгард отстранилась и громко сказала «Я тоже вспомнила одну сказку. Огонь мне ее напел». Она на миг задумалась, загадочно взглянула на Ахти и добавила «Я буду петь на языке варгов, потому что это их песня, а ты ее подыгрывай мне на кантеле и переводи туном, но потихоньку, чтобы меня не сбивать». Асгард встала на ноги подождала, пока Сами приготовил кантели и начала. Это история о том, как в Саксе родился великий герой. Его звали Сигурд. Запретная любовь привела к тому, что он погиб совсем юным, свершив всего один великий подвиг. Но можно также сказать, подвигом была вся его жизнь. Он полюбил Деву Битвы. «Это еще кто?» Хором спросил Юкахенен и Ильму. «У варгов есть предание о девах битвы», — объяснил Аки. «Еще их зовут Валькирии, выбирающие мертвых. Они собирают души павших в битве воинов и относят их в небесные чертоги Хара Одноглазого. Там души героев вечно пируют, затем сражаются, а потом убитые оживают и снова идут пировать». Асгард стояла у самого огня, сама словно сотворенная из пламени. Притопывая в такт ногой и встряхивая золотистыми волосами, она нараспев декламировала историю юного Сигурда. Как и положено герою, он вырос сиротой, не зная ни отца, ни матери. В дремучей чаще мальчика воспитал хитрый карлик из племени Альвов. Он же научил его ратному искусству. А когда Сигурд достиг совершенства, воспитатель назначил ему испытание. Этим испытанием стал дракон Фафнир обитавший в горах неподалеку от их жилья. Среди людей ходили слухи, что дракон сторожит заколдованный клад альвов. Немало смелых воинов и чародеев погибло, пытаясь до него добраться. Коварный воспитатель отправил юношу на верную смерть. Но Сигурд, воспитанный в лесу, ничего об этом не знал. С одним мечом, который он сковал себе сам, герой отправился на поиски чудовища. «Какой такой дракон?» – шепотом спросил Ильма, не решаясь прервать девушку. Йокайхеннен пожал плечами. «Вроде ящерицы», – объяснил Ахти. «Только огромный и ядом блюется». Ильма сделал отвращающий жест. «Сколько нечисти на свете!» асгерд тем временем пустилась в описание битвы подробнейшим образом перечисляя, сколько раз и каким приемом мечного боя Сигурд нанес летучей ящерице тот или иной ущерб. Летучий гад не остался в долгу. От красочного описания оставленных его зубами и клыками ран на молодом теле Сигурда позеленел даже Аки. И дракон упал в кипящее озеро и захлебнулся в собственной вонючей желчи. А отважный Сигурд, смертельно раненый, распростерся на берегу. Кровь вытекала из его зияющих ран, унося с собой жизнь. Под ним была сожженная трава, а над ним синее небо. И вдруг в небе он узрел лицо прекрасной девы. Ее золотые косы покрывал крылатый шлем, и в глазах цвета штормового неба горел закат. Это была Валькирия, которая явилась, чтобы забрать душу героя в чертоги Хара. Но Норы рассудили иначе. Только Дева Битвы взглянула на юного героя, как сразу его полюбила. И вместо того, чтобы сопроводить его в смерть, спасла ему жизнь. Она омыла его в крови убитого дракона. И кровь исцелила его, заодно даровав ему неуязвимость, кроме одного места на спине, где к коже прилип березовый листик а затем этой же кровью девы напоила героя, и он открыл глаза и увидел ее. Далее последовал рассказ о злоключениях влюбленных. Недолго Сигурд наслаждался любовью небесной девы. На нее обрушился гнев ее отца Хара одноглазого самого хитрого и безжалостного бога варгов. Клад, что охранял дракон, был проклят, и проклятие перешло на Сигурда. Золото Альва губило всех. Кто начинал о нем мечтать. Как Сампо, подумал Ильма в этом месте, хотя что он знал о Сампо? Вскоре Сигурд отыскал свою семью, родителей, братьев и сестер, с которыми его разлучили в младенчестве, пела Асгард. Теперь у него было все слава, богатство, друзья, прекрасная жена. Но радости ему это принесло мало. Золото Альва затуманило зрение его родичей и помутило их рассудок. В семье начался раздор. Спустя недолгое время братья, одержимые проклятым кладом, подкараулили Сигурда в лесу. Не ожидая дурного, он повернулся к ним спиной и был предательски убит. Поскольку погиб он не в бою, его душа пошла в нижний мир, в пищу богини Хель. О деве битвы отец велел возвращаться в чертог героев. Но Валькирия отказалась. Бесстрашно она взошла на погребальный костер любимого и сгорела. И отправилась в смерть вместе с ним. Песня закончилась в тишине. Ее нарушало только быстрое бормотание Юкайхенена, который пересказывал Тунам последние слова легенды. Но Тунам все было уже понятно. Многие из них, особенно женщины, были взволнованы до слез. «Какая печальная история! Какая прекрасная!» Асгард и сама казалась растроганной. Она неловко поклонилась и села на место, стискивая руки. Бледная, с разгоревшимися глазами, она была прекрасна, как богиня. «Хорошо было этому Сигурду», — ревниво заметил Ахти. Только шесть за Вот тей дракон, вот и клад волшебный. Небось ему не приходилось блуждать по дальним землям в поисках достойных врагов. Вот если бы мне встретить дракона, я бы уж... Сиди уже, ах, каукам еле, проронила Асгард. Любить девы битвы — это тебе не за коряльскими девками по березнякам бегать. Куда тебе до Сигурда? Герой о себе не думает, его ведет судьба. Он, как стрела, выпущенная богами, путь его краток и прям. Ахти побледнел от незаслуженной обиды, помрачнел, стал немногословен и вскоре отсел от Асгард подальше, а девушка на него даже не взглянула. Глядела в огонь и улыбалась своим сладким и грозным мечтам. — Ничего нашему Ахти с ней не обломится, — ухмыльнулся Аки девять а героя мечтает, об избраннике богов. Не бойся, в похилу поперлась, чтобы его здесь встретить. Берегись, Ильмо. А я тут при чем? Огонь потрескивал и метал в небо искры. Вокруг становилось все темнее. Туны бродили туда-сюда, то выходя на свет, то снова исчезая во мраке. Опять зазвучали монотонные песни. Пивка бы вздохнул Аки и тут же поперхнулся и замер на полусловии. Перед костром появилась птица. Пестрая окраска ее спинки и крыльев, резко отчеркнутая белой полосой поперек крыльев, казалась изысканной вышивкой. Хвост был распущен по земле, словно мантия, на голове игриво покачивался пышный хохолок. Птица неспешно прошлась вокруг костра, выпитив грудку, растопырив крылья, и звонко цокая по каменистой почве длинными когтями на коленистых лапах. Гости проводили ее изумленными взглядами. Птица оглянулась, убедилась, что за ней наблюдают, и превратилась в девушку. Стройную, с гордой осанкой. Ее волосы были заплетены в множество кос, украшены веточками и поздними цветами. На грудь спускались нитки бус из сушеных ягод. Лицо было раскрашено ягодным соком. Красотка стрельнула глазами в ее Йокайхенена и снова прошлась мимо костра. Девушка, которая поднесла корзинку с ягодами, она так и сидела рядом с Сами, придвинулась ближе к нему и испустила тихое выразительное шипение. «Ух ты!» Аки все понял быстрее других и тут же развеселился. «Йо! Да это же она нарочно для тебя!» Все тут же оживились, посыпались добродушные насмешки. «Видно, ты ей понравился». «Туна к нему определенно неравнодушный. Югайхенен смутился. «Быть того не может. Это ж не человек, нечисть». «А давай ее спросим», — предложил Аки. «Ну-ка, спроси свою соседку. Что той красотке-птичке от тебя было надо?» Югайхенен пожал плечами и задал вопрос девушка что дарила ему ягоды быстро заговорила всем своим видом выражая восхищение соседом и негодование вызванное поведением соперницы что она говорит до этом спросили аки и Асгард. йокайхеннан смущенно кхекнул да вы правы она говорит что я смертоносно красив все так и грохнулись от смеха «Почему бы и нет?» – с серьезным видом спросила Асгард. «По их меркам мы все, небось, бледные, белоглазые уроды. А ты вполне сойдешь за местного красавца. Ты на них похож, только выше и плечистее. И нос у тебя не такой крючковатый. А еще ты знаешь их язык». «Дело не только в этом», – сказал Сами. «Не просто язык, а наречие приморских тунов». «То есть они тебя принимают за представителя старшего клана?» – сообразил Ильму. «А отсутствие крыльев их не смущает?» «Они не верят, что у меня их нет. Они думают, что я их с какой-то целью спрятал. Все туны очень уважают искусство плести интриги. К тому же они поняли, что я колдун. А они преклоняются перед колдунами». Как я понял, сами они очень слабы в колдовстве и в рунах. Сами мрачно усмехнулся. У них ведь тут нет возможности пользоваться для колдовства человеческой кровью. Кстати, об интригах, сказал Ильма. Поспрашивай-ка их в самом деле, что они там еще про нас предполагают. Сдается мне, Пухури рассказал нам очень малую часть правды. «Это что же мне придется тут любезничать с этими куропатками?» Аки ухмыльнулся, блеснул глазами. «Почему бы и нет? Я бы тоже полюбезничал. Вон там, в бусах, очень даже ничего». Разукрашенная девица заметила, что речь идет о ней, приосанилась и метнула носами еще один жаркий взгляд. Вторая девица тут же прижала к боку колдуна просунула руку ему под локоть и вцепилась, словно пиявка. Йокайхенен обреченно оглянулся. Той ночью он так и не вернулся в гнездо. На следующий день его увидели на солнечном пригорке возле ухоженного гнезда ярусом ниже. Но и до полу лежал, развалившись на пестром пологе из мышиных шкур. Одна девица расчесывала ему волосы, другая кормила ягодами с ладони, и все трое весело болтали. «Смотрите, девки-то не передрались!» — восхитился Аки. «А сам-то, сам-то, всю дорогу важничал великого чародея и себя строил. Тихо, момуте. «Что, сами?» «Небось, приятно, когда тебе туны угождают?» — ехидно спросила Асгард. юкахинен заметил их, подмигнул, но с места не двинулся. «Ждите меня у гнезда!» — крикнул он. Есть разговор.